Блуждание. Теория эффективного рынка стала невероятно популярной в году эдак 1970 и вообще стала главной в финансах. У нее есть особенная инкарнация под названием случайное блуждание. Формулу я чуть попозже подгоню. А пока история. По названию, наверное, понятно, она говорит, что при эффективном рынке цены на акции и другие спекулятивные активы блуждают случайно. Придумал этот термин Карл Пирсон в журнале Nature в 1905 году, то есть ей больше ста лет. Он предложил пример пьяницы. Представьте, я уверен, вам это легко. Человека, то есть я бы назвал его существо, каждый шаг которого случайен и независимо от предыдущего шага. Например, у нас есть фонарный столб, и вокруг него шатается наш пьянчуга. Он в такое говно, что его шаги абсолютно непредсказуемы. Но ваша задача все же предсказать, где он окажется через минуту, через 10 минут и через 20 минут. Пирсон, видать, после очередной пятницы, написал об этом и предположил, что самое вероятное местонахождение человека через какой-то период это то место, где он находится сейчас. То есть самый точный прогноз и на 5, и на 20 минут – его текущее местоположение. Одинаково вероятно, что он пойдет и туда, и сюда, и обратно, поэтому надо указывать место, где он сейчас. Кстати, по поводу курса доллара, вы гораздо чаще будете обыгрывать других специалистов, если будете прогнозировать именно так. Это также означает, что прогноз «все останется как есть» не несет в себе никакой ценности. Для этого кибернетикам быть не нужно. Карл, Карл и его соратники думали, что спекулятивные цены таким образом себя и ведут. Это звучит так, будто рынки сошли с ума, ну типа пьяно блуждают. Но они не пьяны, нет. Объяснение они давали простое – рынки реагируют только на новую информацию, а новая информация по определению непредсказуема, поэтому лишь кажется, что рынок управляется алкашами, а на деле он очень точен и оптимально отвечает на каждую новость. Это один из парадоксов, который запутывает юных финансистов. Потом уже статистики разработали теорию случайного блуждания. Формула выглядит просто – если у вас есть переменная x в моменте t, то она будет равна XT-1 плюс E, где E – непредсказуемый шум. Это и есть случайное блуждание. Насколько далеко пьяница смог отойти от фонарного столба, если он ходит то туда, то сюда случайным образом? В дни славы гипотезы эффективного рынка люди считали, что она работает очень хорошо. Другими словами, цены блуждают совершенно случайно. Если взять и сгенерировать случайное блуждание в Excel, несколько раз прогнать генератор, то можно получить замечательные картины, которые будут очень сильно напоминать индекс S&P 500 или Доу Джонса – Доу менее правильный, там всего 30 компаний, а в S&P целых 100500. Это очень клевая психологическая иллюзия. Люди, ну то есть как люди, трейдеры, начнут думать, что вот тут был рост, тут падеж, это великая депрессия, Вот фигура теханализа голова и плечи, двойная вершина, а это пузырь. И далее по списку. Если им не сказать, что это случайно сгенерированный шум, они еще и вспомнят график какого актива вы им продемонстрировали. Но это будет полным бредом, потому что предсказывают рынок только бараны.